Глава 18 Меньше всего я был готов к тому, чтобы снова ощутить огромный поток энергии смерти, которая должна была здесь находиться, но еще больше я не был готов к тому, что этой энергии в комнате не окажется. «Думаю, маги все же здесь не помешают», — задумчиво потер подбородок хозяин таверны, глядя при этом на меня. Я не слишком уверенно кивнул, а затем отрицательно замотал головой. Здесь явно творилось что-то странное, и необученные маги мало чем могут помочь. «И что же вы нам предлагаете делать?» спросил я у трактирщика, когда молчание несколько затянулось. «В таких случаях у чародеев больше шансов выяснить, что же произошло», пожал он плечами. «Разве этим не должны заниматься сотрудники полиции?» спросил я. «Мне совершенно не хотелось в это вмешиваться. У полиции тоже должны быть в штате маги, как раз вот для таких дел, когда для выяснения всех обстоятельств нужно применять дар». «Даже несколько специальных отделов существует. Об этом я знаю из занятий, проводимых в школе по профориентации. Правда, зачем это делалось для студентов первого курса, да еще и первого факультета, мне было не совсем понятно. Сомневаюсь, что тому же Ромки или Лео их любящие родители дали бы возможность выбирать, чем им заняться после окончания школы». «Так сразу видно, что дело нечисто», — ответил хозяин. «Простой опрос ничего не решит». «Так что не стесняйтесь, подходите поближе и начинайте там делать то, что быстро выведет вас на убийцу. А вам не кажется, что мы слишком молоды, чтобы расследовать убийство?» Я все еще пытался достучаться до его разума. «А кто сюда ломился, будто от этого зависела его жизнь?» Хозяин усмехнулся и подошел к лежавшей на кровати женщине. Егор выдохнул и все-таки направился к телу убитого. Выглядел он вполне уверенно и с заинтересованным видом начал что-то изучать. Я же стоял столбом и не знал, что в этой ситуации нужно делать в первую очередь. Позади меня послышались негромкие шаги, и я рефлекторно обернулся на звук. Гвен прошествовал в комнату, а вслед за ним вбежал Александр Державин. Волк осмотрел все вокруг с задумчивым видом, вероятно, оценивая обстановку, и запрыгнул на кровать. Опыт приведения в чувство у него был, правда, меня он в последнее время бил исключительно лапой по голове. С девушкой он решил поступить более деликатно, и вот спустя некоторое время она застонала, отодвинула морду волка от себя и села на кровать, широко распахнув глаза. «Только не ори!» — я протянул руку в ее сторону. Она кивнула и с опаской покосилась на Гвейна. Тот, в свою очередь убедившись, что с девушкой все хорошо, спрыгнул на пол и начал обнюхивать тело. «Что здесь произошло?» — деловито спросил Егор, поднимаясь на ноги, и пристально разглядывая пришедшую в себя девицу. «Я не знаю», — еле слышно прошептала она, облизывая пересохшие губы. «Мы уже хотели ложиться спать, но перед сном Денис решил сходить в душ. Он уже возвращался, когда за его спиной возник силуэт мужчины». Девушка всхлипнула и закрыла рот рукой. «Как он выглядел?» — поспешил я задать вопрос, пока она снова не ударилась в истерику. «Я... я не знаю», — девица замотала головой а потом нахмурилась. «Помню, что он был весь в черном но лица у него видно не было. Я испугалась и закричала. Мой супруг обернулся, а мужчина как рубанет топором и...» На последних словах женщина снова зарыдала, обхватив себя за плечи руками. «Тише, Дарья!» К ней подошел Державин и присел рядом с ней на кровать. «Успокойся. Тебя здесь никто не тронет». Он мягко погладил девушку по голове. Она тут же уткнулась ему головой в грудь и начала еле слышно всхлипывать. «Ладно, допустим». Я, стараясь не смотреть на труп, начал изучать интерьер. Эта комната ничем не отличалась от той, в которой расположилась Ванда. Номер был одноместным, и комнаты с диваном в нем не было. Мой взгляд привлек блеск, отражающий от лампы блик в центр комнаты. Нагнувшись, я посмотрел под кровать и увидел огромный топор, лежащий на полу. Похоже, я наткнулся на орудие убийства. Занятно. «Скажите мне, Дарья...» Я разогнулся и внимательно посмотрел на женщину. Она подняла заплаканное лицо и робко взглянула на меня. «Кем вы приходитесь убитому? Только не говорите снова, что это ваш супруг. Женатые пары, живущие в этой деревне, не стали бы селиться в единственной таверне». «Этот мужчина здесь жил...» Егор внимательно осмотрел комнату, останавливая взгляд на только ему интересных деталях. «Он приезжий, а вот вы местная. Вы местная, но бывали здесь довольно часто. Слишком часто, чтобы это можно было назвать случайностью. Так кем вы друг другу приходились?» «Денис, мой друг?» Она посмотрела на Дубова с вызовом. «Друг, который спит с вами в одной кровати?» Уточнил Егор. «Это сейчас так называется?» «Мы встречались?» Тихо ответила Дарья. «Я так понимаю, никого не смущало, что вы встречались с женатым человеком?» Егор покачал головой. «Но откуда?» «У него обручальное кольцо на пальце. У вас такого нет. Поэтому вы и встречались на нейтральной территории. Но не слишком-то вы и прятались. Местные, например, вовсе не удивлены увидеть вас здесь. И, судя по всему, не готовятся закидать вас гнилыми помидорами». Я вздрогнул, заметив, как в светлых глазах Егора сверкнула серебристая искра, и радужка на считанные секунды стала напоминать небольшое озеро расплавленной ртути. Или он пообещал жениться, причем не только вам, но и вашим родственникам? Он кивнул в сторону Александра Николаевича, все еще прижимающего ее к груди. Да, вероятно, так и было. Он мигнул, и его глаза снова стали голубыми. Я думаю, это никакого отношения к делу не имеет, громко сказал Державин. Да неужели? Я перевел взгляд на него. А мне почему-то кажется, что имеет. Бытовые ссоры и измены, именно эти причины, приводят как минимум к половине всех убийств в любые времена, а в 70% случаев убийства совершаются родственниками. И где полиция? Почему до сих пор никто не оцепил место преступления, не провел обыск, не снял отпечатки пальцев? Сколько времени вы еще будете сидеть и делать вид, что это нормально, чтобы мы изображали следователей? Мальчик, ты в каком веке живешь? усмехнулся один из лесорубов, подпирающих дверь комнаты. Какой обыск, какая полиция? В этой дыре стражи правопорядка такими делами не занимаются. Сейчас Александр Николаевич напишет запрос в столицу, и в течение нескольких дней сюда направят следователя, если повезет. Но обычно везет не часто, так что. У нас здесь нет отделения, а из центра не разбегутся кого-то присылать. Плавали уже знаем. Своими силами приходится многие дела решать, вздохнув, добавил державин. Какое дикое место! «Ворвалась у меня. Но не может быть, чтобы такие места существовали. А кто вообще следит за правопорядком?» «Сами и следим», — пожал плечами Державин. «Здесь все друг друга знают, приезжих не слишком много. Отсюда и преступлений практически нет. Никто не захочет гадить в доме, в котором живем. Поэтому я все-таки прошу вас помочь нам в этом деле. Сами мы не справимся, особенно если тут замешан кто-то, кто живет рядом с нами. Мы не объективны, понимаете?» вам все равно, к тому же, здесь явно без магии не обошлось, а среди нас нет никого, кто владел бы настолько специфическими навыками. Так вы нам поможете?» — спросил глава поселения. «Но «Ну что же, мы хотели приключений? Получите и распишитесь, как говорится». «Вы нас, конечно, извините», — ответить Державину решил Егор. «Но чем студенты первого курса смогут вам здесь помочь?» «А ты в мозгах ее покопайся, как в моих, сразу убийцу найдешь, прозвучал знакомый голос лесоруба, на котором я продемонстрировал свои сомнительные навыки менталистики. «Да, давай». «Почему бы и нет?» «Хорошая мысль». Возгласы раздались со всех сторон. Егор посмотрел на меня и покачал головой. «Да я и сам понимаю, что специально это сделать у меня вряд ли получится. К тому же была большая вероятность, что я спалю Дарье мозги», «Даже если у меня получится проникнуть в ее разум. Я пожал плечами. Совершенно не знаю, что теперь делать и как поступить в этой ситуации». ну всем молчать!» — прикрикнул глава поселения. «Ну что, господа маги, что скажете на мое предложение? Учитывая, что я все-таки куратор вашей практики, если вы еще этого не забыли, то даю вам задание разобраться, что здесь произошло. В меру своих сил, естественно, и все детально рассказывать мне. Самим нарожен не лезть». «Самое главное, что от вас требуется определить, связано ли это дело с магией и магами, или все таки нет. Все понятно?» а это на что-то повлияет?» — хмуро уточнил я. «Повлияет. Если вы не в курсе, все тяжкие преступления, связанные с применением магии или магических артефактов, в которых даже косвенно замешаны маги, находятся в юрисдикции службы безопасности. И эти ребята прибудут сразу, как только я сообщу наверх». «Но у нас должны быть хоть какие-то доказательства. Ну а если это все таки обычная бытовуха, хоть мне и не верится, то тогда вряд ли сюда кого-то пришлют. Отпишутся, как обычно, чтобы сами разбирались». «Я так понимаю, выбора у нас нет», — уточнил я. «Если меня кто и услышал, то виду не подал. Я обвел комнату тоскливым взглядом. На кровати сидит заплаканная молодая женщина, под кроватью топор, в центре комнаты труп с отрубленной башкой — и куча зевак в коридоре, среди которых наверняка находится убийца. «Боюсь, что нет. Я обязан использовать все имеющиеся у меня ресурсы, чтобы поддерживать порядок в поселке, даже если эти ресурсы еще довольно молоды. И раз всем все понятно, то давайте оставим наших магов разбираться в этом чрезвычайно печальном происшествии и не будем стоять у них над душой. Все на выход, кроме Алексея. Он в случае необходимости поможет вам, чем сможет». Письмо, например, отправят или покажут, где стационарный телефон в поселении находится. И Державин так выразительно при этом на меня посмотрел, что я сразу догадался, у кого этот хитромудрый староста на самом деле хочет помощь попросить. Ну, конечно, он думает, что я сейчас в панике начну с отцом связываться, и уже к утру здесь будет не продохнуть от накачанных парней с серьезными лицами. И они-то очень быстро во всем разберутся и даже накажут виновных, если будет необходимо. Вот только нет. «Я не собираюсь отца своими проблемами грузить». Трактирщик посмотрел на старосту и согласно кивнул, а все остальные начали понемногу расходиться. «Надо Ванду позвать», — шепнул я на ухо Егору. Дубов не ответил. Вместо этого он выразительно посмотрел на Гвейна. Тот вздохнул, опустил хвост и побрел прочь из комнаты. «И что это было?» Я пару раз моргнул и вопросительно посмотрел на Егора. «Ты о чем?» — он удивился довольно искренне. «Об этом...» — я махнул вслед удаляющемуся волку. «Ты нашел пса на побегушках, и теперь он выполняет все твои команды?» «Ну...» — Егор смутился и слегка покраснел. «Извини, если я тебя чем-то обидел, но я просто уже давно понял, что этот пес не так прост, как кажется. Он очень умный, я бы даже сказал, слишком умный. Но если он такой умный, почему бы это не использовать?» «Логично...» — я вздохнул и снова уставился на труп». Ты, кстати, так и не сказал, откуда у тебя в школе появился пес, заметил Егор. Я пока не готов этим делиться, и я выразительно покосился в сторону трактирщика. Что мы будем делать? Егор правильно понял мои намеки и переключился на дело. Так как выбора у нас нет, придется расследовать убийство, потому что ни ты, ни я, ни особенно Ванда не сможем, щелкнув пальцами, определить, применялись здесь магию или нет. Я подошел к телу. Присел и начал его разглядывать более внимательно. Это у меня получалось довольно плохо. Внимание всегда переключалось на голову, которая лежала рядом. «И есть мысли?» «Честно, ни одной». Я встал и посмотрел на всеми забытую девушку. Дарья не проронила ни слова с тех пор, как большая часть прибежавших людей покинула комнату. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, в которых больше не было ни страха, ни ужаса, только любопытства. «Женщина? Что с ней взять?» Немного подумав, я присел на кровать и спросил. «Тебя же Дарья зовут?» «Да. Вы правда маги?» Она с интересом смотрела на меня. «А что, кто-то в этом богом забытом месте еще не знает об этом?» Я усмехнулся. «Ну, мало ли...» Она пожала плечами. «Я правда не знаю, как это произошло, и кто бы это мог быть, если бы вы хотели об этом узнать. Просто черный силуэт, лица я не видела...» Она вздохнула. «Больше не могу ничего сказать, извините». «И как давно вы с ним?» — я кивнул в сторону трупа. «Встречаетесь?» «Пару месяцев». «И что, жена была не в курсе?» — спросил Егор. «Я-то откуда знаю? Может, в курсе, может и нет. Ты был прав. Денис говорил, что разведется и останется здесь со мной. Он так всем говорил. Теперь уже все равно». «Да промой ты ей уже мозги своими психодолическими штучками, до да дела с концом». — раздался раздраженный голос Ванды. Ей вторило одобрительное тявканье. «Но ты вообще-то сбежала и оставила нас здесь на растерзание толпе. Я полностью переключил внимание на нее. Не люблю запах свежей мертвечины. выпалила Ванда, глядя прямо на меня. На тело она старалась не смотреть. «А какой степени разложения тебя мертвечина привлекает?» — язвительно уточнил я. «Та, что в гробу и закопана в землю на полтора метра», — Раздраженно ответила Ванда. «Я вам не мешаю!» — впервые за долгое время подал голос трактирщик. «Совершенно не мешаете». Егор бросил задумчивый взгляд в сторону Вишневецкой, потом обратился ко мне. «Ну давай, командир, излагай, что делать-то будем». «А сам не можешь придумать? Думаешь, у меня дома хобби такое? Найти труп где-нибудь в сточной канаве Твери и разгадывать причину смерти параллельно еще виновного? Тогда, может, сначала узнаем, что это топора дальше видно будет?» Ванда подошла ко мне, аккуратно переступая через тело мужчины, и попыталась поднять орудие труда лесорубов. «Точно!» — я хлопнул себя ладонью по лбу. Отобрав у Ванды топор, я ткнул его в нос опешившему Гвейну. «Давай, ищи!» Волк скосил глаза к переносице, точнее, на лезвие топора, всего на пару сантиметров, не доходящего до кончика его носа, и перевел настолько презрительный взгляд в мою сторону, что я чуть этот злосчастный топор из рук не выронил. И как это работает, интересно. Как заставить собаку выполнять приказы? Похоже, он слушается и пытается угодить всем, кроме меня. О тандеме гаранин все на первом знали. Сейчас вон Егор, у него ромка-заменитель. Тихо пробормотал я, начиная разглядывать топор. Я не слишком разбираюсь в топорах, но на первый взгляд кажется, что это хороший инструмент. Немного сколотый, правда, ручка затерта. Значит, им действительно работали, причем довольно долго». Присмотревшись, я увидел надпись на рукояти Дмитрий Козлов. И кто такой этот Козлов? Неужели все так просто? Нагвоина я старался не смотреть. Если бы он мог плюнуть в мою сторону, он непременно бы это сделал. Дмитрий Козлов, да это тот парень, с которым вы в первый день сцепились, удивленно произнес трактерщик. О как? А что, он тоже хотел с тобой подружить? Я повернулся к дарье, все еще не выпуская топора из рук. Значит, все-таки он Дмитрий. Нет, покачала она головой, он никогда, в общем, никогда со мной даже не заигрывал. Странно, я опустил топор на пол. А как валят лес? Это я спросил у трактирщика. Бензопилами. Ага, это поры зачем? Чтобы сучки обрубать. Трактирщик смотрел на меня со все большим недоумением. А у меня что-то не вязалось. Этот Козлов не произвел на меня впечатления полного кретина. Но только полный кретин мог бросить орудие преступления на месте этого самого преступления, да еще и именное оружие. А ведь он первым подсказал вполне здравую на самом деле мысль о том, как можно быстро вычислить убийцу. Ведь если бы я полноценно владел магией разума, тщательно рассмотреть портрет убийцы из головы Дарьи вполне можно было, даже если она утверждает, что не помнит его. «Как-то не вяжется», — вздохнула Ванда. На труп она не смотрела. «Но не такой же он идиот, чтобы собственный топор бросать рядом с телом». «Да, я тоже об этом подумал», — задумчиво проговорил Егор, снова присаживаясь на корточке возле тела. «Что-то мне рано не нравится, какая-то она...» «Какая?» — я переселил отвращение и присел рядом. «Наш убийца отрубил голову немаленькому и сильному мужику одним ударом». Егор так близко наклонился к обрубку шеи, что меня замутило. «При этом этот мужик стоял». «И что?» Так не бывает, это физически невозможно. Этот топор почти колун, он просто застрял бы в позвоночнике. Вот если бы это был острейший меч, ну или боевой топор, но вот этим. Это с какой же силой нужно было бить? Ты как хочешь, но я не думаю, что убийца человек. Оборотень. Я задумчиво посмотрел на Гвена. Оборотни гораздо сильнее людей. И выяснить это сейчас, когда еще нет полнолуния, практически невозможно. Еще меня беспокоит вопрос, где кровь? Здесь, по идее, должно быть море крови, а ее нет вообще. Егор, в который раз задумчиво посмотрел на труп и поднялся. Вы можете убрать тело, подготовить к похоронам, трактирщик кивнул. Ребята, а вам не кажется, что с козловым все-таки нужно поговорить? спросила Ванда, что-то нахмурившись, обдумывая. Кажется, я кивнул и подобрал топор. Вот этим мы сейчас и займемся.